Глава ч е т в е р т Новые колонии. Колонии не перестают быть колониями от того, что они обрели независимость. Бенджамин Дизраэли. Сразу после турецкого посла меня перехватил посол Испании граф Вилья Гонзала. По его довольному виду было понятно, что он рад нашей встрече. «Ваше Высочество рад нашей встрече, а то по столице ходили ужасные слухи, что вас убили». Но я верил, что такого человека так просто не убить. Я тоже рад вас видеть, граф. Но вы задержались на родине. Сколько вас не было? Полгода? И не говорите. Эти бюрократы могут зарубить на корню любые начинания. Но я спешу вас обрадовать. Все ваши предложения я смог согласовать с королевой. Но пяти миллионов в год она сказала, что этого мало за три колонии. И просила по два миллиона за каждую колонию. Итого шестьдесят миллионов рублей в год в течение шести лет. Еще нам нужны современные винтовки и системы Мосина с бездымными патронами. Как минимум пять тысяч штук и несколько ваших к а р т и ч н и ц которые вы так рекламировали. Дирижабли нам, конечно, также необходимы, поэтому все это прописано в договоре, с которым вы можете ознакомиться. Но это еще не все. Подозревая, что подписание с нашей стороны может затянуться опять, я взял на себя наглость просить королеву подписать договор, и если вас все устроит, то мы обменяемся подписанными договорами, и мы сможем передать вам острова в вашу собственность. Выиграв, действительно не зря отсутствовали. Это меня радует. А то я уже перестал надеяться на согласование данного предложения. Как только я проверю договор, то пошлю за вами, и я в присутствии государя подпишем его. Российская империя будет являться гарантом этой сделки. Возможно, я смогу привлечь к подписанию и м п е р а т о р а Германии Вильгельма II. Тогда это придаст сделке больше юридических гарантий. После того, как мы получим юридические документы на каждую из колоний, вам будут перечислены 50 миллионов рублей. В течение месяца после этого отправят партию в 5000 винтовок и по 500 патронов на каждую. Дирижабли вы сможете забрать весной. Для этого вам нужно будет прислать экипаж для инструктажа и обучения управлению. Все подробно будет написано в пояснительной записке, которую вам передадут с договором. Я рад, что мы все-таки пришли к соглашению – Меня также поручили вам передать, что королева дала разрешение на участие в крестовом походе испанских добровольцев, которые сейчас обучаются в двух временных лагерях. Вы можете распоряжаться ими по своему усмотрению, в том числе, если это потребуется, чтобы наказать нашего соседа. Я о ценю вашу помощь, граф, поэтому перед уходом обратитесь к любому слуге. Вас проводят и выдадут компенсацию вашим расходам. Как мне доложили, вы немало потратились». Да и любое старание должно быть вознаграждено. Благодарю вас. В первую очередь я делал это ради своей страны, но от компенсации расходов не откажусь. Расставшись с графом, я направился к итальянской делегации, состав которой входил и кардинал, доверенное лицо папы. Увидев, что я освободился, кардинал Луиджи Галимберти отправился мне навстречу, чтобы обсудить состояние наших дел отдельно от итальянской делегации. Ваше Высочество, как ваше здоровье? Мне доложили, что вы были ранены в результате попытки государственного переворота. Я молился о вашем здравии, и, как я вижу, Господь услышал меня. Вы выглядите совершенно здоровым человеком. Вашими молитвами, кардинал. Как вы добрались до нас? Все ли прошло нормально?» – спросил я. Теперь путешествие можно считать приятным времяпрепровождением. Железная дорога сделала это путешествие легким. Я прибыл по поручению папы, льва т р и н д т о о Он обеспокоен, что финансовые средства расходуются очень быстро, а результата никакого нет. Мы думали, что как минимум в конце лета вы объявите крестовый поход. Но вы продолжаете проводить свои учения, которые не приносят никакого результата. И даже больше. Вы несете потери кораблей и гражданских лиц», — высказал мне претензию кардинал. «Вы глубоко заблуждаетесь». Все действия идут строго по намеченному плану, и все условия наших договоренностей будут выполнены. Что же касается отсутствия результата, то у вас, возможно, плохо работает разведка. Корабли, нанятые мной, были загружены товарами, которые были застрахованы на очень большие суммы. И самое важное, что страховали их английские страховые компании. Нам даже удалось вернуть часть расходов на подготовку к войне в результате разбойных действий английского флота. гражданских на кораблях было не так много как кажется на самом деле и большая их часть все таки спаслась нам пришлось немного завысить потери чтобы вызвать общественный резонанс д а и у османской империи начались серьезные проблемы не только финансовые еще идет и раскол внутри страны помимо этого в провинциях уже противятся мобилизации и каждое следующее вызовет восстание как только мы добьемся отмены мобилизации во время наших учений мы нападем на них. Поверьте, средства тратятся не впустую, а очень бережно. Тем более не нужно забывать, что Великобритания встанет на защиту Османской империи, и нам, возможно, придется воевать еще и против них». «Вы собираетесь воевать с Англией? н о это же безумие. Их флот просто разобьет наши корабли, и мы не сможем снабжать наших добровольцев. Да и если они высадят свои войска в поддержку турок, то нам не выстоять», — проговорил посол. Это хорошо, что вы все понимаете. Участие в Великобритании я рассматривал изначально, поэтому план был рассчитан не на один год. Как вы знаете, второй конвой англичане вынуждены были пропустить, чего я и добивался. Передайте папе, что все идет строго по плану и переживать не стоит. Сроки, которые я озвучивал, будут соблюдены, и все условия договора будут выполнены. Но у меня будет небольшая личная просьба к папе, которую пока не нужно распространять. Я для себя лично хочу приобрести в Испании Кубу, Пуэрто-Рико и Филиппинские острова. Мне нужно, чтобы Ватикан признал их за мной лично и за родом Романовых. Они будут оформлены как моя личная вотчина, а признание некоторыми государствами позволит получить официальный международный статус. Это очень необычная просьба, но я обязательно передам ее папе и извещу вас о его ответе. Я думаю, что он не откажет вам в этом». с учетом того, что вы сделали для престола. Только, я надеюсь, католическая церковь сможет там иметь свои храмы? Конечно, на равных основаниях со всеми. Я понимаю, что мое предложение несколько необычно, и, возможно, у вас появятся дополнительные расходы, чтобы убедить папку в правильности этого решения. Поэтому я готов выдать вам 100 тысяч рублей для положительного решения этого вопроса. Благодарю вас. Можете быть уверены. «Я приложу все усилия для решения этого вопроса», — сказал кардинал, и, простившись со мной, отправился за деньгами к моему секретарю, который сегодня специально принес банковские векселя с собой. «С итальянским послом мы серьезных тем не поднимали, кроме поставки вооружения и автомобилей в страну, и я направился искать японского посла с а к и м и ц у который недавно вернулся из Японии после консультаций. Господин с а к и м и ц у не уделите мне несколько минут вашего времени». обратился к послу, ведущему беседу с послом Португалии. «Конечно, Ваше Величество, мы обсуждали погоду и не вели серьезных тем», ответил посол. Мы не стали оставаться в зале, отправились в переговорную комнату. И когда мы уселись в мягкие кресла, посол произнес. «Я только вернулся по новому маршруту с перелетом на дирижабле и готов поздравить вас. Поездка на родину и обратно значительно упростилась и занимает намного меньше времени. Единственный минус – очень холодно». Но, как я успел заметить, вы русские привычны к холодам. Меня впечатлил полет на дирижабле, и я не дождусь, когда смогу представить их своему императору. Буквально через пару месяцев, как только немного потеплеет, мы перегоним в Японию первую партию дирижаблей. С ними прибудет и крупная партия оружия для вашей армии. Вам нужно только указать город и точное место, куда доставить дирижабли с грузом. Я хочу сопровождать груз в его полете в Японию. «И почему вы не хотите, чтобы наши экипажи перегоняли их?» «Нам нужно их обкатать и при необходимости провести замену вышедших из строя агрегатов. Тем более у наших пилотов больше опыта и меньше шансов на их крушение», — ответил я, умолчав, что в полете они проведут разведку побережья и проведут аэрофотосъемку, как их, так и нашей территории. «В будущем конфликте я уже практически не сомневался и готовился начать уже сейчас». Даже в случае моей внезапной смерти были подробные инструкции, что и как нужно делать. Я надеюсь, что они помогут избежать многих ошибок. Меня просили уточнить. Планы на летнюю кампанию в Азии у вас не поменялись? Нет. Все будет идти по согласованному нами плану. Уже весной Германия отправит свои войска и транспортники со снабжением для размещения на временных казармах во Владивосток. Вместе с ними я также отправляю дополнительные войска. Они должны будут сломить сопротивление возможного противника и взять под контроль территорию, отходящую к нашей стране. Сразу предупрежу, что англичане попробуют помешать проведению операции в Китае. Поэтому их нужно отвлечь. Проявите интерес к южным колониям, которые для них наиболее важны. Пусть думают, что мы собираемся оккупировать Индию и соседние страны. Или создайте угрозу в другом месте. Это поможет отвлечь их. А потом уже будет поздно реагировать, так как начнется европейская часть операции. Я передам вашу просьбу императору. Меня беспокоит восстание прямо в вашей столице. При этом получить достоверную информацию мне не удалось. Не переживайте. Это просто борьба элиты за свои привилегии. В вашей стране происходило то же самое. Дворяне перестали выполнять свои функции, служа империи. И мне пришлось принять закон, ограничивающий их права в случае отказа служить своей стране. Вот они и постарались поднять восстание и убить меня и всю мою семью. Но я был готов к этому. Скажу даже больше, я этого и добивался. Теперь у меня развязаны руки, и я могу наказать всех, кто не поддерживает мою политику. Можете передать императору, что у меня в стране все идет по намеченному плану, и угрозы нашим отношениям и срокам проведения совместной операции не будет. Еще я хочу предупредить, что на днях в Китай отправится посольство, с целью проведения переговоров об аренде Порт-Артура и поддержке правящего режима. Но можете не переживать. Этот визит будет больше формальностью, чтобы усыпить их будительность. Еще мой император подписал ваш договор на участие в строительстве Панамского канала. Я передал его вашему секретарю. Очень рад, что ваш император не стал выставлять дополнительных условий, как просил изначально. Еще у меня будет небольшая личная просьба. Я собираюсь для себя приобрести несколько колоний, а точнее Кубу, Пуэрто-Рико и Филиппинские острова. Я был бы благодарен, если бы Япония признала право за мной собственности на них. Я также готов обсудить условия льготной аренды этих колоний, а точнее части из них. К примеру, части филиппинских островов, но при условии соблюдения на них законов Российской империи. Острова могут послужить неплохой базой для экспансии в том регионе, но ну, ресурсы, добываемые там, будут делиться по аналогии с Аляской. но мы сами не против приобрести Филиппинские острова для себя», сказал посол, немного задумавшись. «Испанцы не захотят их продавать вам. Да и Великобритания будет против. А так вы получите то, что вам нужно, и при этом не будете ввязываться в вооруженный конфликт. Помимо этого, у вас может не хватить такого количества денег за эту колонию. Поэтому вам проще договориться о долгосрочной аренде, чем ввязываться в сомнительное мероприятие». «Я передам и эту вашу просьбу императору. но боюсь, что мне придется лично отправиться для этого в Японию. Я буду вам благодарен, если вы сможете уладить этот вопрос, и готов предоставить вам небольшой остров на 20 лет в безвозмездное пользование в качестве благодарности. Я постараюсь быть убедительным в разговоре с императором, но там решаю не только я, и у меня может не хватить собственных средств для решения этого вопроса. «Вы можете взять у секретаря 100 тысяч рублей для ускорения решения этого вопроса. Я передам ему сейчас распоряжение, и вы зайдите к нему перед своим уходом», — сказал я. Когда посол ушел, ко мне зашел мой отец, явно намеревающийся поговорить со мной. «Сын, я смотрю, к твоему секретарю выстроилась целая очередь», — сказал он, усаживаясь. К сожалению, решить вопросы на словах не получается. Каждое действие приходится подкреплять звонкой монетой. «Испанцы дали разрешение на продажу мне трех своих колоний. Теперь нужно их официально оформить и подкрепить признаниями моего права у других цивилизованных стран», — ответил я. «Как я понял, планы на летнюю войну остаются в силе. А как же Олимпиада?» «Она не помешает этому. И я даже скажу, что она поспособствует укреплению наших позиций. Мы хорошо к ней готовимся, я рассчитываю, что наши олимпийцы получат как минимум треть всех медалей». В будущем такого результата добиться не получится. Но сейчас мы сможем показать всю силу нашей нации. Я сам на Олимпийские игры не поеду, но попрошу сделать это тебя. А мне нужно будет посетить заводы и проверить переброску воздушного флота в Крым. После завершения Олимпийских игр времени на подготовку не останется. Еще нужно приготовить ряд провокаций, чтобы убедить наших противников в переносе сроков начала операции на следующий год. Турки не должны провести осеннюю мобилизацию. а потом уже будет поздно. Да и вообще, тебе нужно отдохнуть. Возьми с собой мою мать, ей будет интересно посмотреть на зрелищные мероприятия», сказал я. «Я подумаю», ответил отец и встал, заканчивая наш разговор.